Глава 159 Выражение лица Юйхао стало торжественным и мрачным. Его глаза сузились до состояния щелочек, и в них вспыхнул холодный свет. «Я просто хочу учиться здесь, но вы, ребята, вынуждаете меня». Юйхао знал, что ему лучше всего найти Сюан и позволить своему учителю разрешить его затруднительное положение. Однако он знал, что это будет означать склонение своей головы перед той четверкой. Проявление робости и трусости, да еще в подобный момент, может привести к еще большим издевательствам в будущем. Разве он сможет сосредоточиться на учебе, если это все произойдет? Он вздохнул и раздраженно пробормотал себе под нос. — Это вы меня вынудили. Он поднял правую руку, как только закончил говорить, и прижал ее к двери лаборатории. Бледно-золотое сияние мелькнуло в его глазах. И одно белое, одно пурпурное, и одно черное духовное кольцо. Довольно своеобразная комбинация. Постепенно все это поднялось рядом с его телом. Это был истинный цвет духовных колец его духовных глаз. Но поверят ли в это другие? Это уже совсем другая история. В конце концов, мало кто верил, что цвета духовных колец можно менять по желанию. Сюэнзи Вэнь спросил Юйхао, может ли он использовать свое духовное обнаружение, чтобы проникать внутрь металлических предметов. На что Юйхао ответил, что может, но лишь в определенной степени. Это был огромный прорыв, которого он достиг за два года совершенствования духовного обнаружения, и он придумал название для этого – «Фокус». Он мог фокусировать свою энергию на одной лишь точке, чтобы увеличивать ее проникающую способность и аналитические способности под действительно внушительного уровня. Естественно. Целью Юихао был духовный инструмент контроля доступа в двери лаборатории. Его взгляд быстро сосредоточился на одной лишь точке. Он поднял правую руку, которую только что прижимал к двери, и направил указательный палец на определенное место. В следующее мгновение вспыхнул темно-золотой свет, и острый клинок вырвался из кончика его пальца и пробил дверь из металлического сплава. Стоит признать, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны не скупилась на механизмы, которые они использовали для защиты своих лабораторий. Дверь была толщиной не меньше полуметра и была невероятно прочной. У Юйхао была возможность сломать ее, но у него ушло бы слишком много духовной силы, чтобы сделать это было еще несколько вещей которые он должен был сделать после этого, поэтому он не хотел тратить слишком много энергии его темно золотому жуткому когтю было нелегко просверлить такой прочный сплав его темно золотой жуткий коготь издавал пронзительные звуки углубляясь внутрь двери и сопровождался прерывистыми искрами тем не менее Он постепенно добивался прогресса благодаря необычайной остроте жутких когтей. Он пробурил примерно два дюйма, прежде чем яростно ткнул пальцем внутрь. В результате чего духовный инструмент контроля доступа мгновенно взорвался в россыпи искр. Когда это произошло, Юйхаус сразу же убрал свой темно-золотой жуткий коготь, и дверь перед ним открылась. Лучший способ открыть дверь, охраняемую духовным инструментом, это уничтожить охраняющий ее духовный инструмент. Ему было несложно найти ключевую формацию массивов. Раздалось несколько последовательных писков. Зазвучал сигнал тревоги. Все четверо в лаборатории повернулись, чтобы посмотреть на него с ошеломленными выражениями на лицах. Даже в своих самых смелых мечтах они никак не ожидали, что Юйхао сломает дверь. Они никогда даже не подозревали, что он вообще на это способен. Пронзительный сигнал тревоги продолжал звучать, но Юйхао сделал вид, что ничего не слышит и просто вошел в лабораторию. Он даже не посмотрел на четверку, направляясь к месту, которое он недавно чистил. «Стой!» — воскликнула маленькая девушка в ярости и шоке. «Ты посмел повредить нашу лабораторию? Ты уже забыл, что мы тебе только что сказали? Если мы снова увидим тебя внутри, мы тебя побьем!» Юйхау остановился и медленно обернулся. Выражение его лица было полным сожаления и жалости, когда он сказал. «Я отдал вам, ребята, последний шанс после того, как открыл эту дверь. Раз уж вы отказались принять его, то не вините меня. Я подозреваю, что вы злоумышленники, а Дзуй-Дзи это ваша внутренняя сообщница. Я вырублю вас всех и передам учителю Сюаню». «Откуда взялся этот мелкий бастард?» — Как, как, как по-твоему, кто ты такой? Тебе не кажется, что ты откусываешь больше, чем способен проглотить? Вырубишь нас? Т ты, ты... Высокий юноша, стоявший перед всеми, равнодушно воскликнул. Зуидзе тоже была возмущена, и лишь относительно симпатичный юноша выразил удивление, но никак особо не отреагировал. Юйха уже решил, что будет делать после того, как сломает дверь лаборатории. Он хотел продемонстрировать этим ребятишкам свою настоящую мощь. Они действительно думали, что его так легко запугать? Золотой свет вспыхнул в его глазах, а на его теле появилось одно белое, одно фиолетовое и одно черное духовное кольцо. Они вчетвером были слегка озадачены, когда увидели его духовные кольца. Три кольца не являлись для них чем-то значимым, но вот цвет трех духовных колец Юйхау были слишком необычными. Пока они на мгновение были сбиты с толку, первые и третьи духовные кольца Юйхау загорелись одновременно. Зрачки Юйхау сразу же стали белыми, после чего от его тела распространился круг белого цвета. Вся атмосфера в этот момент в лаборатории была искажена и искривлена. Когда Цзуй Цзи и другие снова посмотрели на него, они почувствовали, что все вокруг стало размытым и неясным. Несмотря на то, что Цзуй Цзи и другие еще не вошли в зал выдающихся добродетелей, они являлись студентами лишь шестого курса Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны. И их можно считать элитой своего поколения. Разве они могли просто сидеть, сложа руки и позволять Юйхао атаковать их? Реакция Дзудзи была самой быстрой. Бесчисленные апельсины понеслись к слегка искаженной фигуре Юйхао, в то время как красавец рядом с ней поднял обе руки и бросил шесть гексагональных золотых коробочек. Золотой световой экран охватил их и защищал их внутри себя, прямо перед тем, как круг белого сияния Юйхао поразил их. Они вчетвером одновременно высвободили своих боевых духов, поскольку мощные духовные инструменты нуждались в достаточном количестве духовной силы, чтобы максимизировать свои эффекты. Гигантская пушка, которая была непропорциональна размеру ее тела, внезапно появилась на плече миниатюрной девушки. Этот пушечный ствол был даже больше гигантской пушки молний Хеккайта и выглядел довольно тяжелым. Высокий юноша вытащил более пятидесяти странных духовных пушек различных видов. Несмотря на то, что это была не крепость духовных инструментов, а двигалось невероятно быстро, и количество духовных инструментов, которые он продемонстрировал, превзошло большинство крепостей духовных инструментов. К сожалению, они все же недооценили способности Юйхао. Белый круг света без усилий прошел прямо сквозь слой золотого света, не будучи хоть сколько-то затронутым, и таким образом... Поразил всех четверых. Их глаза сразу же побелели, и сильная слабость охватила их тела. Их последующие движения, казалось, были медленнее, чем обычно, поскольку головокружение, слабость в ногах и усталость заставляли их пошатываться. Это было особенно верно для маленькой девушки с гигантской пушкой, которая практически потеряла равновесие. Именно в этот момент Ейхау внезапно пропал прямо у них на глазах, исчезнув в шквале апельсинов, которые все еще находились в полете. Ейхау ранее уже был обманут, поэтому он не попадется в ту же ловушку снова, встретив подобную атаку. Он практически скользил по земле, когда выскользнул наружу, и он снова и снова делал хватательные движения в воздухе над собой, пока скользил. В мгновение ока... Он схватил шесть настоящих апельсинов и швырнул их к слою золотого света. Мастера духа системы питания являлись самыми искусными в материализации духовной силы. Продукты, которые они производили, были настоящими и обладали специальными эффектами. Апельсины содержали в себе влагу, и теперь он превратил ее в твердый лед. Что могут сделать шесть апельсинов против духовного барьера пятого класса? Юйхао собирался дать им ответ на этот вопрос. Эти четыре студента из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны были достаточно выдающимися. Несмотря на то, что они были поражены массовым ослаблением Юйхао, и их умы даже находились под влиянием духовного вмешательства, им все же удалось выпустить свои атаки». Красивый юноша шагнул вперед и встал перед Зуйдзи, когда из его тела вышел белый световой барьер. В то же время он поднял правую руку, и в ней мгновенно появился огненно-красный длинный меч. Крепкий и высокий юноша оказался мастером духа дальнего боя, а стройный и долговязый, наоборот, был мастером духа ближнего боя. Духовный инструмент ближнего боя в его руках также не был обычным предметом. Тело высокого юноша изверглось духовными лучами и пушечными снарядами. Его суждение было чрезвычайно точным для его в данный момент ослабленного состояния. Он покрыл область, в которую направлялся Юйхао, дистанционным огнем. К сожалению, для него... Его разуму слишком сильно препятствовало духовное вмешательство. Вдобавок к точному суждению Юйхау через духовное обнаружение, последний даже просто слегка менял свою позу, пока проходил мимо этого потока атак. Миниатюрная девушка стабилизировалась лишь к этому моменту, но она не решалась стрелять из своей гигантской пушки. Если она выстрелит этой гигантской пушкой внутри лаборатории, результат будет... Пока она мешкала, Юйхау подошел к световому барьеру. В конце концов, это была лаборатория, а не соревновательная арена. Расстояние между обеими сторонами не превышало даже 10 метров. Бум-бум-бум-бум-бум! От золотого светового барьера слышались мощные взрывы. Тем, что взорвалось, были шесть апельсинов, которые Юйхау бросил ранее. Ледяной взрыв. Однако с их точки зрения это выглядело иначе. Маленькая девушка отреагировала шоком и яростью, крикнув Мзуйдзе, что ты творишь?». После этой серии взрывов на золотом световом барьере появилась огромная трещина. И в следующий момент руки Хао свирепо ударили по световому барьеру. Пугающая энергия изверглась из его тела, словно падающие горы и приливные волны. Алмазные ледяные кристаллы покрывали его большие ладони, и от них сиял слабый зеленый блеск. Золотой световой барьер не смог выдержать даже одной лишь секунды – Он был в вдребезги разбит его руками с чередой пронзительных ломающихся звуков. Он использовал призрачно-теневые запутывающие шаги, и его фигура выглядела еще более сюрреалистичной и нереальной под невероятно маскирующим эффектом его духовного вмешательства. Он в мгновение ока оказался рядом с миниатюрной девушкой и использовал технику контролирующего журавля, ловящего дракона, чтобы подтянуть ее прямо перед собой, прямо на тот путь атак духовных инструментов высокого юноша. В защитном арсенале духовных инженеров есть два основных типа барьеров. Один использует духовные лучи с оболочкой, предназначенной для блокировки атак духовной силы а другой – духовный барьер, который может защищать от физических атак. Оба могут быть использованы одновременно, но для сражений духовные инженеры обычно выбирают только один. В конце концов, духовные инженеры редко использовали физические атаки, даже духовные инженеры ближнего боя. Барьер золотого света, выпущенный красивым юношей, предназначался для защиты от физических атак. Но эта маленькая девушка не имела такого же точного суждения, будучи застигнутой в врасплох. Поэтому его большие руки немедленно сжали ее шею. Все произошло слишком быстро. Через два вдоха времени Ейхау дошел до того момента, когда начал сжимать пальцы на, ей, на шее девушки. Обе стороны имели чрезвычайно быстрые реакции, но, несомненно, Й Хао вышел на первое место. Миниатюрная девушка была неожиданно сильна, все еще борясь и извивая свое тело для сопротивления к лишневому захвату ледяной императрицы Хао, В то время как она отталкивалась назад руками, ее правая нога выпрямилась одновременно с этим, чтобы пнуть жизненно важные органы Юйхао. К сожалению, это было бесполезно. Ее духовный барьер заблокировал атаки высокого юноши, но на этом все. Она почувствовала сильный холод на своей шее, прежде чем волна онемения прошла по ее телу, и она просто упала на пол, словно тряпичная кукла. Пурпурно-золотой свет вспыхнул в глазах Ейхау. Он ненавидел, когда люди впутывали его мать во время того, как оскорбляли его. И маленький бастард которым его только что назвал крупный юноша, находился на вершине списка причин его ярости и немедленного использования ментальной атаки. Как и ожидалось, духовный разряд этих грозных фиолетовых демонических глаз предназначался именно этому высокому и дородному юноше. Самая пугающая особенность атак ментального типа заключалась в том, что оба вышеупомянутых защитных барьера были совершенно бесполезны против них. И те, кто подвергался таким атакам, могли использовать лишь свою ментальную силу, чтобы защитить себя. Эти четыре студенты из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны являлись королями духа с пятью кольцами но их ментальная сила бледнела по сравнению с силой Юйхао. Кровь хлынула изо рта, носа, глаз и ушей этого крупного юноша, когда он выпустил стон и рухнул прямо вниз на землю. Его глаза закатились, и он сразу же упал в обморок. «Движения Юйхао не прекратились из-за этого». Его правая рука вспыхнула темно-золотым светом, и он резанул прямо в сторону красивого юноша. Он сделал это потому, что острый меч красивого юноша нанес в его сторону удар, пока он выпускал свой духовный разряд. Руки красивого юноши были такими же стабильными, как и раньше, даже под влиянием массового ослабления Юйхао. Он ударил мечом и запустил три световых меча прямо в воздух. Они были похожи на три цветущие розы, пока стремились к жизненно важным точкам Юйхао. За доли секунды Юйхао смог правильно рассудить, что он уступает своему противнику с точки зрения техники ближнего боя. Однако это не означало, что реальная сила его противника в ближнем бою была более пугающей, чем у него самого. Поэтому он направил на красивого юношу полный удар темно-золотых жутких когтей. Огромные темно-золотые клинки обрушились с неба и упали на духовный барьер этого красивого юноша. Духовный барьер пятого класса мгновенно разрушился. А в следующий момент и сформированные мрозы распались на части. Юха ударил левой рукой после удара правой. Его правая нога выступала вперед, и Юйхао просто ударил кулаком вперед без каких-либо спецэффектов. Тем не менее, в глазах красивого юноши этот удар казался далеко не простым. Казалось, что вся ментальная сила Юйхао была сосредоточена именно в этом кулаке. В глазах красивого юноши этот кулак содержал всю сущность Юйхао, кулак, сверкающий алмазным блеском. В руках красивого юноша появился золотой щит. Он поднял щит обеими руками и влил в него всю духовную силу уровня короля духа. Плотная духовная сила покрылась рябью, и щит извергся золотым блеском. «Я... я не могу проиграть вот так!» Красивый юноша больше не мог сохранять самообладание. Два желтых и три фиолетовых духовных кольца засверкали на его теле. Тем не менее, своеобразная комбинация из трех колец уже исчезла с тела Юйхао. Бум! Кулак Юйхао столкнулся со щитом. То, что красивый юноша почувствовал в тот момент, можно было описать лишь как полнейшее сокрушение. Он чувствовал, словно его щит был не единственной уничтожаемой вещью. Его разум тоже разрывался, когда ощущение беззащитности вырвалось из глубины его сердца, и он почувствовал, словно весь его мир разрывается на маленькие части. Он откашлял глоток крови и пошел по стопам крупного юноши и просто рухнул на землю. Кровь вытекала из его ноздрей, словно миниатюрные змейки. Но щит в его руках на самом деле так и не развалился до самого конца. Глаза Юйхау теперь вспыхнули золотым сиянием, и он повернулся к своему последнему оставшемуся противнику — В этот момент ее глаза стали немного апатичными, а лицо было совершенно бледным. «Что ты делаешь?» — раздался удивительный голос. И в следующее мгновение в лаборатории со вспышкой появилась фигура и встала перед Цюйцзы. Золотое сияние в глазах ейхау исчезло практически в тот же момент, и его предыдущая пугающая аура, словно он властвовал над всем миром, вдруг отступила. Последняя использованная им способность называлась Абсолютное доминирование. Она была изобретена предельным мастером старейшины ему. Да. Это было абсолютное доминирование. Ужасающая способность, которая сочетала в себе как физическую, так и духовную атаки. И Юйхау является единственным человеком во всем мире, который унаследовал ее. Абсолютное доминирование – это не духовное умение, оно лучше. Его можно было использовать вместе с любым духовным умением. Тем не менее, оно может быть использовано лишь для вливания ментальной силы в физические атаки. Другими словами, основами этой техники все же являлись физические атаки. Хоть Юихао мог вложить свою огромную ментальную силу в свои физические атаки, он не мог сделать обратного. В конце концов, создатель абсолютного доминирования не был мастером духа духовного атрибута. Ранее старейшинаму сказал Юйхао, что если ему только удастся выяснить, как перевернуть эту последовательность, то он добьется успеха в жизни. Конечно, это все еще находилось довольно далеко за пределами возможностей Юйхао. Все еще было слишком много вещей, которые он должен был выучить, и даже после того, как план универсального солдата начал приносить плоды, Ему еще предстоял очень-очень долгий путь. Сюэнзи Вэнь был охвачен дымкой страха, когда стоял перед Зуйдзы, которая была ужасно бледной в этот момент. Ему понадобилось бы еще 15 минут, чтобы добраться до своей лаборатории, но он был встревожен аварийным сигналом. У него был дистанционный контроллер, подключенный к духовному инструменту контроля доступа в двери его лаборатории, поэтому он был настолько сбит с толку, насколько это было возможно, когда понял, что аварийный сигнал исходил из его собственной лаборатории, поэтому он прибыл так быстро, как только смог. Сюан Вань был ошеломлен, увидев трех своих учеников, лежавших без сознания на полу. Юйхао уже говорил ему в первый день, когда они встретились, что он был уверен, что у него есть возможность забрать его с собой на определенном расстоянии. В то время он никак не обратил особого внимания на этот комментарий. Но разве он мог быть не потрясен до глубины души сценой, которая была прямо сейчас перед ним? Эти четыре ученика являлись его личными учениками с тех пор, как они перешли на шестой курс, включая Дзуйдзи. Естественно, он прекрасно осознавал способности своих учеников. Все они являлись королями духа и духовными инженерами пятого класса, считавшимися лучшими из лучших в своем поколении. С другой стороны, Йойхау даже не получил своего четвертого духовного кольца, и все же трое его учеников были легко побеждены. Он не сомневался, что цзуй тоже упала бы на пол, если бы он прибыл секундой позже. «Этот ребенок такой пугающий и невероятно сильный в столь юном возрасте! Неудивительно!» После знакомства с ним... Сюан внимательно изучил досье из записи о Юйхао, особенно приметив его опыт во время турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента. В досье подробно описывалось поведение Юйхао во время нескольких ключевых сражений и отмечалось, что он был учеником божественного дракона-мастера Муэня до кончины последнего. Он являлся одним из абсолютных гениев среди младшей группы студентов из Шрека, и он определенно входил в состав команды, которая примет участие в предстоящем турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Сюэн по-прежнему не испытывал особого влечения после просмотра его данных. Он мог видеть, что в записях Юйхао упоминалось, что он обладает парными боевыми духами, но в записях также указывалось, что ранг духовной силы Юйхао во время турнира был чуть выше 20, и у него было всего лишь два духовных кольца. Несмотря на то, что никто не знал точного возраста его духовных колец, в его досье была четкая информация о его способностях. В одной из наиболее примечательных заметок говорилось о его навыке слияния боевых духов с Вандуном, и Сюань Цзивэня это больше всего заинтересовало. Заинтересовало то, что они оба могли использовать несколько навыков слияния боевых духов, а не личное мастерство Юйхао. Поэтому на последнее он обратил меньшее внимание. Сюань Цзивэнь внезапно осознал, что был абсолютно неправ. Личное мастерство Юйхао было слабым, тогда что насчет этих троих ребят, лежащих сейчас перед ним в ногах на полу? юхау сокрушил трех духовных инженеров пятого класса даже без своего четвертого духовного кольца. А четвертая оппонентка был, даже не была в состоянии продолжать битву. Это привело к тому, что Сюань потерял всякую веру и уверенность в своем предыдущем опыте. «Учитель Сюань, эти ребята взломали контроль доступа и ворвались в лабораторию. Я опасался, что они были злоумышленниками, поэтому я сделал шаг первым. Я собирался вырубить их и передать вам. цзуй привела их сюда, так что я подозреваю, что они сообщники. Пожалуйста, позаботьтесь об этом, учитель». Ихао говорил так, словно рассказывал искреннюю правду. Его полное лицо искренности делало человека неспособным поверить в ту свирепую ауру, которую он излучал во время битвы до этого. цзуй уже пришла в себя. Ее лицо по-прежнему было бледным, когда она воскликнула. — Чушь! Ты намеренно напал на нас! Юйхао пожал плечами и ответил. «Если бы вы, ребята, не взломали контроль доступа и не оскорбили меня, разве тогда у меня были бы причины относиться к вам как к злоумышленникам? Разве я что-то сказал неправильно?» «Учитель Сюань, вы можете осмотреть духовный инструмент контроля доступа. После того, как они ворвались в лабораторию, они обманули меня, чтобы я вышел, а потом взломали его. Мне пришлось прорваться внутрь, чтобы обеспечить безопасность лаборатории и вырубить их». Сейчас они лишь потеряли контроль над своим телом и способность двигаться. Некоторые получили легкие травмы, ничего слишком серьезного. Сюаньзевань был поглощен исследованием духовных инструментов, но он не был дураком. По описанию Юйхао он мог сказать, что Цзуйдзи и другие издевались над Юйхао, который был новичком в этом месте. Юйхао пришел в ярость и нашел повод для ответных действий. Процесс был не так важен. Гораздо важнее было то, что они вчетвером были ничем перед Юйхао и падали один за другим. А Юйхао стоял там, чистый, словно нефрит, без единой пылинки на нем. Может, у него есть какой-то особый духовный инструмент? Сян Зивень имел небольшие подозрения. К этому моменту прибыло множество охранников академии. Сюань Вэнь бросил взгляд на Йойхао и вышел из лаборатории. Он объяснил охранникам, что случилось, случилось сказав им, что кое-что пошло не так с экспериментами его учеников в лаборатории. Но все уже было улажено. Эксперименты с духовными инструментами часто вызывали всевозможные проблемы. Охранники, естественно, знали, что Сюань является авторитетным исследователем из зала «Выдающихся добродетелей» поэтому они не сомневались в праведности его слов и сразу просто взяли и ушли. Сюэн Цзэвэнь повозился с духовным инструментом контроля доступа и вернул его в нормальное состояние. Цзуй уставилась на Юйхау и хотела бросить какую-нибудь угрозу, но из ее рта так ничего и не вышло. Было очевидно, что этот ребенок, который на самом деле был младше нее, вселил в нее глубокое чувство страха. Сегодня она привела с собой трех одноклассников, чтобы отомстить за то, что произошло накануне, когда она была заморожена доменом нескончаемого льда. Несмотря на то, что она оправилась, она дрожала практически целый день, и избавиться от этого было не так-то просто. Она сразу же пришла в ярость, когда подумала, что Юйхау тайно наблюдает за ней и даже напал на нее. Она ждала возвращения своих соучеников, прежде чем рассказала об этом происшествии, и все легко, все легко пришли к согласию. Все они согласились показать Юйхау этому новому студенту, который прибыл только что, кто здесь был главным. Тем не менее... Никогда, даже в самых смелых своих мечтах, цзуй Цзи никак не ожидала, что юй Хао сокрушит их объединенную мощь. Несмотря на то, что лаборатория не была достаточно большой и никто не выкладывался на полную, движения юй Хао были слишком быстрыми. Он не дал им даже возможности проявить свои лучшие стороны, а затем битва была просто взята и окончена если бы учитель Сюань не пришел в самый последний момент, она, вероятно, также была бы вырублена. Как он это сделал? Он не использовал никаких ведь духовных инструментов, он просто полагался на свою силу мастера духа. Цзуйцзи всегда являлась одним из гениев Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, и она была уверена, что да, сдаст вступительный экзамен в зал выдающихся добродетелей. Ее исследования духовных инструментов зашли настолько глубоко, что она начала сомневаться в способностях мастеров духа. С ее точки зрения, мастер духа того же уровня никогда не сможет превзойти такого духовного инженера из Имперской Академии, как она. Но сегодня, сегодня Юйхау полностью перевернул ее мнение. Несмотря на то, что она не была убеждена, Она не могла не ощущать чувство поражения и самоу... самоунижения, когда она вспоминала о том, что вокруг Юйхао витало всего три духовных колечка. Юйхао продолжал вести себя так, словно ничего не произошло, и вернулся к уборке помещения, особенно апельсинов, которые засыпали весь пол. Сюанзевэнь закрыл двери лаборатории со странным выражением лица и вернулся обратно ко всем. Он проверил трех упавших на пол студентов, чтобы убедиться, что они все в порядке, но внезапно понял, что у него на руках появились некоторые проблемы. Юйхао сделал все так, чтобы это не имело больших последствий и их жизни не были в опасности, но все было не так просто, как потеря своей боевой мощи. Единственным человеком, который находился в относительно хорошем состоянии, была миниатюрная девушка. Ейхау лишь заморозил ее центральную нервную систему своим предельным льдом, и для нее все закончится тем же, чем в первый день знакомства с Йейхау для цзуй которая оправилась после дрожи в течение целого дня. Состояния двух других были намного менее оптимистичными. Высокий юноша получил удар от духовного разряда Юйхао. Хотя Юйхао ограничил свою ментальную силу, он нанес своему оппоненту мощный и даже яростный удар в ответ на его оскорбление. Мощный духовный разряд заставил развалиться и растрескаться духовное море высокого юноша. Сейчас он находился в коме и определенно не проснулся бы в ближайшее время. Трудно было сказать, появятся ли у него какие-либо осложнения после того, как он проснется или же нет. Красивый юноша находился в чуть лучшем состоянии. Он получил травму, которую Сюэн Цзэвэнь не смог опознать. И, похоже, в его теле остались частички силы, которые до сих пор сеяли хаос. Эта сила не была столь уж яростной, но даже сюань Цзэвэнь являли ливью... <звы> что такое, не буду вырезать. Но даже Сюань Цзэвэнь, являясь мастером духа с восьми кольцами, не мог справиться с этим, даже приложив все свои силы, которые у него были. — Юйхао, иди сюда! Сюань Цзэвэнь поманил рукой Юйхао. — Да, учитель Сюань. Юйхао сразу же подошел. Сюань Цзэвэнь посмотрел на него с неопределенным выражением лица. Он понизил голос и сказал... «Эти трое — мои ученики. Я знаю, что ты, должно быть, испытал от них некоторые несправедливые отношения, но ты поранил их в ответ, так что давай будем считать, что вы в расчете. Ну как, что думаешь?» Настала очередь Ейхау быть в шоке. Первоначально он ожидал, что Сюань Цзывэнь упрекнет его или накажет, и он был морально готов к этому. Тем не менее... «Он никак не ожидал, что учитель Сюани решит проблему вот так вот просто!» «Я буду слушаться вас, учитель», — ответил Юйхао как послушный ребенок. Дзюдзи смотрела со стороны с раздраженным видом. Она подумала про себя. «Ты маленький ублюдок. Ведешь себя как покорный и нежный маленький ребенок перед учителем Сюанем. Ты был таким жестоким всего минуту назад!» Сюань Цзуэнь продолжил, «Ты студент по обмену, и ты будешь учиться у нас в течение двух лет. Несмотря ни на что, они все же твои старшие, и Академия запрещает сражаться внутри лаборатории. Мы пропустим это, и я надеюсь, что такого больше не повторится. Разумеется, я приструню и ограничу их. Если они побеспокоят тебя снова, я накажу их в соответствии с правилами Академии». «Тем не менее, ты должен помочь мне исцелить их, поскольку я не хочу, чтобы с моими учениками происходило что-то плохое. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать?» «Я понимаю, учитель». Ейхао не стал смягчать свои слова и указал пальцем на высокого юношу. «Ему мне помочь нечем, учитель Сюань. С юных лет у меня была только мама, но ее больше нет с нами». А он назвал меня маленьким бастардом. Я ничего не могу сделать, чтобы хоть как-то помочь ему. Найдите место, где он сможет отдохнуть, и он поправится сам через полмесяца. Тем не менее, он может испытывать некоторую ментальную дезориентацию в течение определенного периода времени. Он сразу же опустился на колени, надавив на шею миниатюрной девушки и вывел свою энергию предельного льда. Прежде чем он подошел к красивому юношу и несколько раз похлопал его по телу, чтобы нейтрализовать мистические эффекты предельного доминирования. Они вдвоем проснулись друг за другом. Миниатюрная девушка сильно задрожала, прежде чем внезапно увидела Хао прямо перед собой. Она вскочила на ноги и собиралась разразиться снова, пока Сюань не остановил ее с яростным возгласом. «Довольно, КК. Если ты еще хочешь устраивать неприятности, убирайся с моих глаз!» Лишь тогда миниатюрная девушка Кэ, -Кэ поняла, что Сюань находится здесь. Она сказала с обиженным выражением лица. «Он задира, учитель Сюань, он побил меня, вы должны добиться справедливости для меня». Было очевидно, что она была лучше, чем цзуй Цзи, в том, чтобы устраивать истерики. Сюань Цзэвэнь холодно хмыкнул и пробормотал. «Думаешь, я не знаю, кто кого задирал? Как ты мог вязаться в это вместе с ними, Дзиму? Красивый юноша дзиму выглядел раздраженным, когда ответил. «Не сердитесь, учитель Сюань, мы были неправы». Он не стал настаивать на том вопросе, и Йейхау не мог не взглянуть еще несколько раз в его сторону. Сюань Цзевэнь сказал. «Вану Шоу Дзэ понадобится больше времени для отдыха. Доставь его обратно в общежитие, позже я пришлю учителя, отвечающего за исцеление учеников, чтобы осмотреть его в ближайшее время». «Да» подтвердил дзиму Он на мгновение повернулся к Юйхау, и он не мог не вздрогнуть, когда его глаза встретились с этим парнем по причинам, которые он не мог объяснить, словно что-то в его духе было разбито. Юйхау спокойно встретил взгляд Зиму. Он был гораздо лучше знаком с эффектами абсолютного доминирования. Абсолютное доминирование является могущественной способностью, способностью, которая объединяет физические и духовные атаки. Как только его противник получит удар от абсолютного доминирования, его уверенность также будет подорвана. У его противника возник бы страх перед ним, словно он не сможет противостоять ему в следующий раз, когда они столкнутся. Цзэму унес Ван шаудзе и Сюан Цзэвэнь с раздраженным видом повернулся к Йюйхао. «Ах, Йюйхао, это несколько проблематично. Ван Шаудзэ принадлежит к императорской семье. Несмотря на то, что он не является прямым потомком, он принадлежит к аристократической семье, которая была добавлена в рестор императорской семьи. Академия должна объясниться перед ними теперь, когда ты его ранил». Ихао опустил голову и сказал, «Все зависит от вас, учитель Сюань». Он был готов пойти на компромисс, и он знал, что он не может быть слишком жестоким и упрямым, если он хочет продолжить обучение в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Он был уверен, что учитель Сюань может что-то сделать со своим статусом в Академии. Действительно, Сюань Зевэнь нахмурился и сказал, «Хорошо». Этого достаточно. Позволь мне разобраться с этим самому. Ты можешь остаться в лаборатории и все прибрать. Никто не доставит тебе неприятностей снова. Иначе пусть не винят меня за то, что я не дал им еще один шанс. С этими словами он поспешил прочь. Несмотря на то, что Юйхао отказался помочь Ванну шаудзе медицинское мастерство Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны было довольно продвинутым, и ему не составило бы труда найти кого-то, кто исцелит Ванна. Этот конфликт будет быстро исчерпан, если с ним все будет в порядке. Дверь лаборатории снова закрылась, и внутри остались только Юйхао, Цзуйцы и кк Ихао больше ничего не говорил и продолжил убирать лабораторию. Кэке -кэ и Дзудзи были очень близки и знали, о чем думала другая в тот момент, когда их взгляды встречались. Красные губы Кэке -кэ смещались вверх и вниз, и она беззвучно сказала Дзудьзы: Этот парень такой сильный, мы даже вчетвером не можем справиться с ним. Что за бред? Дзуйдзи была немного не согласна. Все потому что мы внутри лаборатории. Если мы были бы снаружи, если бы у нас было достаточно места, у него не было бы никаких шансов это точно. Она не сдерживала свой голос и намеренно произносила это все вслух. Ейхаус сделал вид, будто ничего не слышал и продолжал делать то, что делал. КК присоединилась и подпивала Дзуйдзи. Он мастер духа, у него есть преимущество на ближней дистанции, но у него определенно нет шансов на большом расстоянии. Посмотрим, что он будет делать, когда мы отправимся в экспедицию. Ихао внезапно выпрямился и уставился на КК. Кэке была застигнута врасплох и подняла руки, чтобы защитить себя. Она нервно запнулась. «Что ты делаешь?» На лице Юйхао появилась насмешливая улыбка, и он сказал, «Сила и способности не приходят из слов или изо рта. Вы также могли бы потратить это время на исследование или изучение духовных инструментов. Я могу помочь вам, если вам нужно руководство или еще что-то». К этому моменту все апельсины на полу были сметены в его духовный инструмент хранения. Он убирал лабораторию каждый день, и все было приведено в порядок в мгновение ока. Он нашел место, чтобы сесть после выполнения своего задания и тихо обдумывал некоторые вопросы к своему учителю, которые у него возникли относительно духовных инструментов, пока дожидался возвращения Сюэнцзивэня. На этом глава 159 закончилась. Если вам она понравилась, подписывайтесь на канал и пишите хороший комментарий. Ну а если не понравилось, пишите, почему. Будем исправляться. До встречи в следующей главе.